Ослабление династии мировингов имело, очевидно, несколько причин. Скрытно ведущаяся пропаганда пепенидов загодя подчеркивает вялость и изнеженность королей из этой династии, их неспособность ни к ратному подвигу, ни к напряженным трудам по правлению. Отсюда образы ленивых королей из учебников истории. Правда состоит в том, что они становились королями в юном возрасте и умирали молодыми, по крайней мере, многие из них. И в том, что их престиж как военных вождей был равен нулю, если не считать нескольких внешних побед, одержанных Дагобертом. Не имея военной добычи, лишенные возможности распоряжаться по собственной воле потоками прямых доходов, налоги и косвенных сборы, пошлины, уходящих куда-то за пределы королевской казны, мировинги были вынуждены ради создания новых верностей для мирской и церковной аристократии раздавать направо и налево наследственные земли. Действуя так, они нищались сами и увеличивали богатство и своейволие аристократии, которая кончила тем, что свергло их с престола. Такое могло бы произойти и при новой династии. Однако Карл Мартел выбрал другой способ привлечения к себе верностей, способ, позволивший ему решить эту трудную задачу, не затрагивая огромных личных земельных владений. Несмотря на добрые отношения, связывавшие его с духовенством, он принялся наделять своих верных церковными землями, теми самыми которые в свое время были переданы церкви королями и грандами в основном за упокой души вовсе не желая грабить церковь но одновременно полагая что земли эти принадлежат в известном смысле государству он сохранил за церковью лишь довольно таки абстрактное право собственности на них Право же владения и пользования, причем право опять-таки не абсолютное, а условное, взамен военной главным образом службы, передал тем, кто, получив их в держание, становился его вассалом. Доход, получаемый вассалом с земли, должен был покрыть все расходы на доспехи, оружие, боевого коня и прочее. До того... Уступка земель вассалам в качестве возмещения затрат на военную службу за пределами церкви была довольно редким явлением. Карл Мартелл превратил исключение в общее правило. Эта секуляризация в разумных пределах значительно увеличила число верностей, замыкавшихся лично на Карле Мартелле, то есть воины, получившие их, обязаны были своей верностью исключительно ему. Если суммировать с этими людьми число верностей, созданных ранее на основе собственных земель Карла, то станет ясным, кому в королевстве принадлежала действительная власть. Он не принадлежал к семейству мировингов, формально он считался мажардомом, буквально дворецким, при слабом и беспомощном короле, но фактически являлся настоящим правителем.